Прошло четыре дня. Одна за другой, как наконечники стрел в бою, ломались версии, выдвигаемые следствием. Наполеонов решил снова поговорить с безутешным женихом. Вадим Кустадеев охотно согласился встретиться и сразу же спросил. «Что-нибудь нашли?» «Увы», — отозвался следователь. «Что, ни одной зацепки?» «Пока нет». Поговорили с бывшим женихом Аллы и с парнем, с которым она встречалась, перед вами. И что? Пусто. У обоих алиби и нет мотивов. Плечи Вадима опустились, и он уставился в одну точку. «Вы знали, что Алла продолжала общаться со своим бывшим парнем, когда уже встречалась с вами?» — спросил Наполеон. «Нет, тогда не знал». Я верил, Алле. Когда же узнали? Вчера. От кого? От Саши. От Плетнева? Вадим кивнул. Откуда это известно Плетневу? Ему Настя сказала Светлова. Аллы больше нет и беречь секрет подруги стало не обязательно. Грустно улыбнулся Вадим. Почему она сказала об этом Плетневу? — Не знаю, — пожал плечами Вадим, — но, кажется, они сблизились. — Вот как? — Что удивительного в том, что люди понравились друг другу и стали встречаться. — Ничего, — согласился Наполеонов. — А этот парень, с которым Алла встречалась, он сожалеет? — Не думаю, — вздохнул Наполеонов. — Как это? — Эгоист он махровый. Не знаю, почему ваша Алла не разглядела этого сразу. — А вы уверены, что он не мог? — У него есть девушка по обеспечению Аллы. И потом весь день он был на глазах двух свидетелей. — Понятно, — уныло произнес Вадим. — Я звонил в больницу. Ваша несостоявшаяся теща все еще в тяжелом состоянии. «Я знаю», — вздохнул Кустадеев. «Я ходил к ней, но при виде меня она так зарыдала, что ей стало хуже, и врач попросил меня не приходить». Наполеонов, понимающе кивнул. «Я уже всю голову сломал, думая о том, кто осмелился убить Аллу». «И никаких идей?» «Никаких. У Аллы не было врагов. У меня, собственно, тоже». «Скажите, Вадим, вы не знаете, почему рядом с вашей невестой лежала алая роза?» «Выронила, наверное, когда падала». «А что, у Аллы была такая роза в руках?» «Вообще-то нет», — задумчиво произнес Кустадеев. «Но, может, кто-то подарил ей ее?» «Мне не хотелось бы устраивать переполох среди ваших родственников и знакомых». «Не можете ли вы сами попытаться узнать, кто ей подарил эту розу и зачем? Все-таки невесте полагается белая роза». «Хорошо», — кивнул Вадим. «Я постараюсь разузнать и позвоню вам». Спустя два дня Кустодеев позвонил следователю и заявил, что опросил всех, кто был на свадьбе, и никто ни одной минуты не видел Аллу с алой розой в руках. Настя уверенно заявила, что когда Алла пошла в дамскую комнату, в ее руках не было никаких цветов. Вечером Наполеонов сокрушенно пожаловался Мирославе, что впал в маразм. «И какие признаки?» — спросила она. «Мне не дает покоя алая роза, найденная рядом с телом. На свадьбе бывает много цветов. Да, но никто не видел Палетову с алой розой в руках. Бывает, что и более существенные детали ускользают из поля зрения свидетелей. «Бывает», — согласился он. «Шура, а может это не маразм, а интуиция?» «То есть?» «Возможно, алая роза — это знак, который оставил убийца». «Что она может означать?» Вообще-то «алая роза» обозначает любовь. «Страстную любовь и восхищение», — заметил Марис. «Ее называют персидским вестником любви». Почему персидским? Морис пожал плечами. Так называют ее на языке цветов. А у Николая Гумилева есть стихотворение «Две розы», и там так... Перед воротами Эдема две розы пышно расцвели, но роза — страстности эмблема, а страстность — детище земли. И что? Обрати внимание на слово «земли». Ты хочешь сказать, что ее кто-то приговорил заранее? Откуда же мне знать? «Часу от часу не легче. Мы опять возвращаемся к тому, что убийство Полетовой совершил отвергнутый жених или любовник. Но у обоих алиби». «Может, был еще кто-то?» «Вряд ли. Об этом точно знала бы ее близкая подруга». «Всякое бывает. Вспомнила. В романсе двадцатых годов прошлого века есть слова». Другая же, алая-алая, была как мечта небывалая. «Ты решила свести меня с ума?» — воскликнул Наполеонов. Нет, просто, может быть, у Аллы был какой-то поклонник, который тайно мечтал о ней, надеялся со временем получить взаимность, а свадьба поставила точку на его надеждах. Поняв, что его небывалой мечте не сбыться, он решается на убийство. выходит мне искать психа». «Не знаю, Шура, ты хотел версии». «А получил совещание в палате номер шесть». Расстроенный Наполеонов заявил, что он немедленно отправляется домой, чтобы под присмотром мамы обрести душевное равновесие и восстановить силы для дальнейшей работы над делом. Волгина не стала его удерживать, Сказала только, что на воскресенье они приглашены в гости к тете Виктории. Шура пообещал не забыть. До воскресенья не произошло ничего необычного, ни хорошего, ни плохого. Наполеонов благополучно проводил вечера дома. Его мама Софья Марковна Наполеонова была рада, что сын хоть ненадолго оказался под ее крылышком. Чаще всего он пропадал либо на работе, Либо у подруги детства Мирославы Волгиной. Она привыкла к крайней самостоятельности сына и вела свою собственную, довольно насыщенную жизнь. Когда-то Софья Марковна Наполеонова была известной пианисткой. Она объездила почти весь мир с концертами, потом перешла на преподавательскую работу. Теперь, время от времени, Она давала уроки музыки талантливым девочкам и мальчикам и консультировала на дому студентов и молодых исполнителей. Шурочка был у нее поздним ребенком. Сначала Софья думала только о музыке и не обращала внимания на кавалеров. Замуж она не торопилась. Ей было за тридцать, когда ее сердце забилось слишком часто при виде молодого и очень серьезного мужчины. Он был одержим наукой, так же, как она музыкой. Но то ли рыжие волосы Софьи разожгли пожаров его сердце, то ли обольстили Полисии удлиненные желто-коричневые глаза. Это осталось тайной. Однако роман Наполеонов ходил за Софьей по пятам, посещал все ее концерты и очень скоро сделал предложение. Софья Марковна недолго раздумывала. Через год после свадьбы, к великой радости обоих, родился сын. Увы, семейное счастье длилось недолго. Молодой ученый погиб в авиакатастрофе. Замуж Софья Марковна больше не пошла. Всю нерастраченную любовь она перенесла на сына. Конечно, она надеялась, что Шурочка станет великим музыкантом или, в крайнем случае, займется наукой. Но, увы, Шурочка выбрал юридический и стал следователем. Первое время Софья Марковна безумно страдала от его выбора, но виду не показывала. А потом ничего, привыкла и смирилась с нелегкой профессией единственного сына. Старинные подруги Софьи Марковны порой сочувственно вздыхали. «Софи, зачем ты позволила мальчику выбрать такую опасную профессию?» Но Софья Марковна всегда отвечала. «Во-первых, Шурочка уже давно не мальчик, а взрослый мужчина». А во-вторых, — горько напоминала она, — наука не представляется опасной профессией, однако мой супруг... «Да — Да-да, Софочка, ты права, — торопились согласиться с подруге. Больше ее волновало другое. Софье Марковне очень хотелось, чтобы Шура не тянул с женитьбы и как можно скорее подарил ей внуков. Но, увы, она пробовала знакомить его, со своими ученицами. Сын был галантным кавалером, особенно охотно он соглашался проводить девушку домой, но едва за ней закрывалась дверь, он облегченно переводил дыхание и тут же забывал о ее существовании. Приехавший утром в воскресенье Шура заявил, что, оказывается, у Полетовой был тайный поклонник и у него нет алиби. «Кто же это?» — спросила Мирослава. «Ее сосед». «Сосед?» «Да, он жил в квартире напротив той, которую снимала Алла». «С чего ты решил, что этот парень ее тайный поклонник?» «Когда мы опрашивали соседей, об этом поведала одна из соседок. Она утверждала, что Алик не сводил с Аллы глаз, постоянно старался оказать ей услугу». «Какую именно?» «Ну, сумку поднять на этаж». хотя, например, сообщивший нам об этом пожилой соседке, он не стремился особо помочь. Так может, ваша свидетельница просто обиделась на него и теперь клевещет? Нет, он сам признался, что Палетова ему нравилось. Вот как? Ты спросил, и он ответил. Представь себе, и что же у Алика с алиби? Он сказал, что плохо чувствовал себя в этот день и пролежал в постели один. Он вызывал врача. В том-то и дело, что нет. А еще соседка сказала, что он очень убивался, когда Алла переехала. А что, Полетова сняла другую квартиру? Нет, купила, и там идет ремонт. Она жила в квартире, где идет ремонт? Нет, жила она у жениха, но все вещи привезла в одну из комнат своей новой квартиры. Алик помогал ей перевозить вещи? Нет, вещи перевезли грузчики, которых нанял Вадим. Молодые собирались жить в квартире, которую купила Алла? Нет, они собирались жить у жениха. «Зачем же она купила квартиру?» — спросил Морис. Ну, чтобы иметь свое гнездышко на всякий случай. Мирослава ни на минуту не поверила, что злодеем, убившим Аллу, был сосед, ее тайный воздыхатель Алик, но решила не омрачать Шуриного приподнятого настроения перед поездкой в гости к тете. Марис с удовольствием пил чай заваренный тетушкой Викторией. Он взял одну ватрушку с курагой и попробовал ее. Было вкусно. За столом сидели приятные люди. Сама тетя, ее молодой муж Игорь, Шура Наполеонов, Мирослава Волгина и он сам. Виктория тем временем рассказывала о местной эскулапше, которую ненавидели все пациенты. Виктория вступилась за свою старенькую соседку и в результате сцепилась с докторицей. Естественно, она одержала победу, но, по видимому, ей этого было мало, потому что она на полном серьезе сказала: «Я ее убью. Это уже решено». Марис поперхнулся чаем, и Шура заботливо постучал его по спине. Миндаугас же шарашно обвел взглядом присутствующих. Никто не возмутился заявлением Виктории, все восприняли его как должны. — Мирослава поинтересовалась у тетки. — Ты уже придумала план убийства? — Да, — ответила Виктория. — Я решила ее утопить. Морис замер. — Хотя, — проговорила Виктория задумчиво, — вполне возможно, я придумаю для нее что-то более изуверское. Морис вскочил из-за стола и, забыв о приличиях, вынесся из комнаты, Ему вслед раздался тихий смех и шушуканье. «О мой бог!» — подумал Миндаугас. «Я попал в общество маньяков. Но как же Мирослава? Она же детектив. а Шура следователь полиции. И оба они относятся к планированию убийства, как к предложению отправиться на пикник или обсуждению фасона новой шляпки». Мирослава Волгина догнала его у машины. «Ты куда?» — спросила она. «Я... я не знаю». «На тебе лица нет». «Что случилось, радость моя?» «И вы еще спрашиваете?» «Конечно, спрашиваю. Должна же я знать, что заставило тебя так невежливо удалиться». «Что заставило?» — воскликнул он. Тетя огорчилась. «Огорчилась?» «Марис, да что произошло?» «В присутствии двух детективов и следователя ваша тетя обсуждает план убийства врача местной поликлиники, и никто ей не возражает. Это нормально?» «Это нормально?» — рассмеялась Мирослава. «Ну, знаете ли, Марис, солнышко, моя тетя писатель, и убьет она Эскулапшу в своем новом детективе, естественно, изменив ее имя и фамилию». «В детективе?» — недоверчиво переспросил Морис. Мирослава кивнула и улыбнулась. «Вы не шутите? Дорогой, ну кто же этим шутит?» Миндаугас вытер пот со лба, позволил Мирославе взять себя за руку, отвести в гостиную и снова усадить за стол. «Тетя, извини», — сказал Мирослава. «Морис тебя не так понял». «Да, извините», — проговорил почувствовавший себя неловко Миндаугас. «Ой, я балда!» — весело воскликнула Виктория и хлопнула себя по лбу. «Это вы простите меня за то, что напугало вас. Я не сообразила, что вы не в курсе того, как я придумываю свои детективы». К облегчению Мариса, дальнейший разговор потек в мирном русле, и он остался доволен вечером, проведенным в доме писательницы. Когда они вернулись домой... Вечерние сумерки стелили мягкий свет, как соломку, чтобы никто не ушибся, если вдруг упадет. Веяло прохладой и приятно пахло уже начинающими отцветать нарциссами. Шура и Марис сразу же отправились на кухню пить чай с пирогами, которые, несмотря на протесты, вручила им с собой тетя Виктория, а Мирослава присела на крыльце. Рядом сразу же примостился Дон. Волгина запустила пальцы в густую мягкую шерсть кота, и он тотчас замурлыкал. «Ласкуша моя!» — нежно проговорила Мирослава. Кот жмурил умные глаза янтарного цвета, которые сейчас казались темными из-за расширенных зрачков, и млел от удовольствия. Марис застыл в дверях с двумя чашками мятного чая на подносе. Он невольно залюбовался прижавшимися друг к другу девушка и котом. Их взаимная любовь пробуждала в его душе сентиментальность. Первое время Марис просто приходил в изумление, наблюдая, как Мирослава и Дон беседуют между собой. Он не понимал, как можно разговаривать с котом, и притом вполне осмысленно. Нет, если бы она что-то там говорила ему ласково. И все. Но они же понимали друг друга. Кот постоянно менял интонацию, тембр звука и длительность звуков. Он то мяукал, то урчал, то скрипел, как несмазанное колесо. Когда однажды Дон подошел к нему и мяукнул, Морис погладил его, но кот продолжал чего-то настойчиво домогаться от него. Чего именно, Марис не понимал, а голос кота становился все более раздраженным. «Чего он хочет?» — растерянно спросил Марис у Мирославы. «Хочет, чтобы ты открыл балкон», — отозвалась она скучным голосом. «Балкон? Он что, не может спуститься в сад?» «Видишь ли, Дон долгое время прожил в квартире. Меня дома не было целыми днями, а он сидел на балконе и, как восточный принц, глядел на мир сквозь святые прутья». Вот теперь его ностальгия мучает. Дон у нас консерватор. Морис открыл балкон, и кот важно прошествовал мимо него, улегся на перила и зажмурил глаза. «Это правда?» — недоверчиво спросил Марис. Кот коротко мяукнул в ответ. Мирославе захотелось подышать воздухом, но не на балконе, а на крыльце. Морис проследовал за ней и задержался на пороге. «Чего это меня все бросили?» — раздался возмущенный голос Шуры. Наполеонов выпихнул Мариса из дверей. «Что ты застыл, как пробка?» — проворчал он. Миндаугас, умудрившийся не расплескать чай, поставил поднос на крыльцо рядом с Мирославой. «Я принес мятный чай». Мирослава взяла чашку и сделала пару глотков. Марис взял вторую. — А мне никто ни чая не принесет, ни пирога, — ворчал Наполеонов. — Приходится самому о себе заботиться. В руках он держал тарелку с большим куском пирога. — Шура, как в тебя столько лезет, — проговорила Мирослава. — У тети ел, ел и опять жуешь. — Ну не пропадать же добру, — оправдывался Наполеонов. — А ты чего тут пригорюнилась? — спросил он Мирославу. — Ночь хорошая, — ответила она. — Ночь как ночь. — Не скажи, в весенних ночах есть особое колдовство. — Какое еще колдовство? Тихой весенней ночью, когда все цветет, благоухает, шепчутся листья деревьев, птиц поют, задумчивая луна льет на землю поток прозрачного света, невольно верится, что душа бессмертна. И к тебе на философию потянула, проговорил Шура с полным ртом. «И еще мне твоего Алика жалк, неожиданно сказала Волгина. Ничего он не мой. Следователь доел пирог и запил его чаем из чашки подруги. В переносном смысле. И чего это ты жалеть его? Надумала. Так замордуешь же, парни. И ты. — Не там ищешь, Шура. — Я ищу везде, где только можно. А если ты знаешь, где именно искать, подскажи. — Не знаю я. — Пока. — Ну вот, — сказал следователь. Однако слово «пока», которое оборонила подруга детства, согрело его душу. Оно может значить, что Волгину заинтересовало дело, и она будет думать о нем.